Мухаммед, Садык и Кашкари, арабский автор конца XIX века, кодекс приличия на Востоке. Приличия, соблюдаемые в общественных собраниях. В собраниях, где присутствуют шейхи, находящиеся в степени териката, соблюдается следующее. Когда Мюрид придет к своему наставнику Пиру, он должен сесть в отдалении. Если пир пригласит вошедшего занять высшее место, то необходимо подчиниться, даже и в том случае, если бы при этом пришлось сесть выше какого-нибудь почтенного человека. Только в таком случае необходимо принять такую позу, которая принята для молитв – не ворочаться, а сохранять почтительное положение и неподвижность. Сидя таким образом, следует внимательно вслушиваться в наставления пира, запечатлевать слова наставника в своем сердце и стараться следовать его наставлениям. Каждое слово наставника надо выслушивать со вниманием и стараться запомнить, чтобы потом применить в жизни усвоенные в беседах с пиром правила. Разговаривая с Мюршидом, следует произносить слова тихо и мягко. В присутствии Мюршида следует вести себя скромно и почтительно. Во всех делах следует руководствоваться волей шейха, во всем беспрекословно ему повиноваться, будь то дела веры или дела житейские. Ничего не следует предпринимать без разрешения пира, его воле должно подчиняться даже принятию пищи и питья. Разговаривая с шейхом, не следует позволять себе острот и шуток, лучше всего не разговаривать без позволения шейха. В присутствии шейха не следует стараться обнаруживать свое знание или начитанность. Мюрид должен считать своего пира единственным в мире и самым важным. Преданность Мюрида Пиру должна быть такова, что если бы Пир даже прогнал Мюрида, то тот не должен оставлять наставника, а должен продолжать служить учителю и постараться вернуть себе его расположение. Начиная какое бы то ни было дело, необходимо мысленно испросить разрешения и помощи у шейха, мысли Мюрида всегда находятся у Пира между бровями и все равно будут ему известны. Тайны шейха Мюрид должен хранить от людей, а свои тайны обязан сообщить Пиру. Следует всеми силами стараться заимствовать у шейха, возможно, больше знаний. Во время службы шейху следует оставить всякие развлечения и вести праведную жизнь. Мюрид должен всеми силами стараться предотвратить всякий вред, который может угрожать шейху. Мюрид не должен избегать подражания шейху в своих действиях и обязан точно исполнять приказания шейха, как в словах, так и в помышлениях. Наставления почтенных и высокопоставленных людей следует выслушивать со вниманием и усвоить всем сердцем. Не надо говорить слишком много. Учителя Тариката советуют высказываться лишь тогда, когда душа будет покорна языку, а язык покорен Богу, то есть говорить только искренно. Каждый должен говорить только о том, что до него касается. Ученые говорят, что говорить о богословских предметах, не зная хорошо этой науки, есть многобожие. Никого не следует осуждать в его отсутствии, не следует и слушать, когда кто-то дурно отзывается об отсутствующих. Это грешно приличия, соблюдаемые в путешествиях. Учителя Тариката по поводу намерения совершить путешествие говорят, если в Отечестве есть святой человек, которому возможно посвятить свои силы, то следует служить этому святому, не покидая Отечество. Если же в этом городе, где живет данное лицо, не будет такого святого достойного человека, то следует отправиться в путешествие. Путешествия по своему значению разделяются на обязательные, спасительные и дозволенные. К числу обязательных путешествий относятся странствия с целью войны против неверных, джихад, паломничество в Мекку, хадж, путешествия с целью свидания с родными по их приглашению, для розыска воров с научной целью. Спасительных или похвальных путешествий очень много, к их числу относятся. Вторичное паломничество в Мекку, паломничество в Иерусалим, путешествие в Медину, путешествие к могилам святых, на собрания и беседы к шейхам Тариката с целью научиться у них святости и с надеждой, что поучение шейха наставят ищущего на истинный путь. Все эти путешествия похвальны. Дозволенными считаются путешествия по торговым делам с намерениями приобрести для себя и семьи необходимые для существования средства и избавиться от необходимости жить за счет благотворительности. Если же отправляющимся в путешествие с торговыми целями руководить намерение приобрести богатство, то такое путешествие грешно и причинит огорчение в день страшного суда. Также дозволенным считается путешествие исключительно для своего удовольствия, но только иногда. Отправляющийся из Отечества с искренним намерением совершить путешествие с для себя увеличивает свое благосостояние, познает быт и обстановку жизни других народов, приобретает научные сведения, усваивает себе приличия, посещает собрания достойных людей. Могут возразить, что во время путешествия человек пребывает в одиночестве ему приходится переходить в пустыни, но на это скажем, что для праведного человека гораздо лучше даже умереть в одиночестве, чем жить среди развращенных и завистливых людей. Жизнь надо проводить в святости, не поддаваясь суетным житейским помыслам. Надо стараться сохранить душу от рассеянности, а руки и ноги уберечь от непрестанной бесцельной беготни. В путешествии надо довольствоваться самым необходимым. По мнению великих ученых, в пути необходимо следующее. Одежда, коврик для совершения молитвы, веревка и сосуд, которыми можно было бы доставать воду из колодца, обувь, посох с острым наконечником, которым можно было бы удалить с дороги все приносящее человеку вред и пользоваться для опоры.